Лая «Уже месяц, как мы потеряли своего отца, Кинга. Я стою на краю бассейна в легком сиреневатом отсвете, источник которого там, где наша водная граница упирается в небосклон. Наш бассейн – это кусочек моря, сделанный совершенно безопасным, где соленая вода фильтруется сквозь множество невидимых глазу трубок и затворов. Вокруг него вымощена бело-голубая плитка, и даже имеется мраморная столешница, служившая когда-то для подачи напитков. Еще на плитках вдоль самой воды выложены массивные головки соли, дабы защитить ее от приносимых ветром токсинов. Помнится, когда Кинг раскладывал эти соляные надолбы у бассейна, спорой и деловито орудуя своими сильно загорелыми и с сушеными солнцем руками, он объяснял нам, что соль – вбирает в себя точно влагу, все плохое и вредоносное. На мне белое хлопковое платье, куда по подолу и в рукава, и в горловину вшиты рыболовные грузила, и я ключицами ощущаю их холодную тяжесть. С тех пор, как умер Кинг, я еще ни разу его не надевала. На постельно-полосатом шезлонге позади меня остались мои вещи. Полотенца, Бутылочка с водой, солнечные очки и эмалированная чашка с остывшим кофе. С в глубокий вдох я с легкостью бросаюсь в воду. Только мы вдвоем с Грейс играем в игру с утоплением. Скай уже тоже достаточно взрослая для подобного действа, однако стоило Кингу предложить и ей, нашей малышке-всеобщей любимице, начать в этом участвовать. Как мать устроила целую сцену. Ну а сама мама... всегда имела привилегию оставаться в стороне. Дескать, она и так уже достаточно в своей жизни настрадалась. К тому же, как смягчающее обстоятельство, сами мы вряд ли сумеем, если что, спасти ее из воды. Когда мы с Грейс были совсем еще юными, мать считала своей обязанностью наблюдать за нами с одного из шезлонгов, держа в руке высокий стакан с водой и подернув до середины бедер свое любимое голубое полотняное платье. На первых порах мы с Грейс еще могли погружаться в бассейн одновременно. Кинг без труда удерживал нас обеих под водой. Уже потом, когда мы выросли побольше, и ему стало труднее справляться с нашими конечностями, он изобрел эти платья с грузилами. Моя сестра всегда была миниатюрна для своего возраста, и когда мне исполнилось 12, а ей 14, я ее догнала ростом. так что мы целый год были примерно одних размеров, после чего я переросла, Грейс. Я хорошо помню тот золотой год, тот год, когда мы с ней были как двойняшки. Мы носили одинаковые купальники, которые мама сшила нам вручную, красные с бантиком на левом плече. Лёгкие у нас уже стали такими же емкими, как и у взрослых женщин, а потому мы и могли задерживать дыхание на очень долгое время. и в спасательный свисток мы умели дуть, казалось, не одну минуту. Все чувства у меня сейчас словно убогие, хромающие, подбитые твари. Под водой, уткнувшись в пятнистые плитки дна бассейна, я принимаюсь кричать как можно громче. Вода гасит звуки. Потом, открывая глаза, переворачиваюсь на спину и гляжу на солнце сквозь толщу воды. на этот дрожащий, светящийся шар. В подобные моменты я представляю, как буду держаться до тех пор, пока вода не заполнит легкие. Причем я четко сознаю, что мне это совсем не трудно. Главная загвоздка на самом деле в том, как и почему мы вообще до сих пор живы. В груди начинает болеть, но я все равно остаюсь под водой, пока перед глазами не начинают бегать искры. и лишь тогда резко прорываюсь к поверхности. Выхожу из воды, бессильно бухаюсь на шезлонг и жду, когда во мне осядут сколыхнувшиеся чувства, и мою душу затопляет чувством великой благодарности. Отчасти потому, что наш прежний мир представляется столь ужасным, столь склонным к саморазрушению, что люди подчас совершенно не готовы к проявлениям энергии личности, часто именуемым чувствами. Мать рассказывала нам об этих видах внутренней энергии, особенно опасных для женщин, поскольку наши тела изначально куда более уязвимы, нежели у мужчин. Казалось просто чудом, что где-то еще остались такие безопасные места, вроде нашего островка, где женщины могут оставаться здоровыми и невредимыми. «Наша взяла!» – радостно восклицает Кинг в первые дни, когда у нас только появилась эта игра. в утопление. Изобретение новых лечебных методик всегда приводило его в состояние этойкой дикой, экспансивной радости. Он задорно кружил по комнате маму, прижав ее к себе лопатками, так что ноги у нее отрывались от пола. Помнится, счастливый день был тогда. Отмечая успех, мы съели целую пачку шоколадных вафель, совсем чуточку перележал их, макая их в козье молоко. Даже сама атмосфера как будто стала легче тогда. К дому, помню, прилетели небольшие морские птицы. Они кружили над садом, над бассейном, громко щебеча и перекрикиваясь друг с другом. И все же далеко за лесом, за горизонтом, по-прежнему существовал исполненный губительными ядами мир. Он просто дожидался своего часа. Грейс, Лая, Скай В эти незаметно пролетающие, словно в дурмане, дни без отца мы поистине отдыхаем всем телом. Нам не надо больше дышать в специальные склянки, обхватив губами стеклянные трубочки, чтобы Кинг мог измерить уровень накопленных нами токсинов. Мама вместо этого полагается на разные косвенные свидетельства, на температуру, пульс, на бледноватую, скользкую и бугорчатую внутреннюю поверхность щек. то она выдает нам двойные порции консервов и поваренной в кастрюле морской капусты, то зажаривает на сковороде тушенку, чтобы нас провести, чтобы мы думали, будто она без нашего согласия забила Лолу, огрев ее ломом по черепу где-нибудь подальше на пляже. «Бессердечная ты!» – пронзительно вопим мы, как только выясняем, что коза на самом деле живая и неврезима. Мать частенько говорит нам, что однажды мы вполне возможно убьем ее во сне, если не вызовем ее смерть каким-то обходным путем через сердечный приступ, потому что дочери якобы от природы запрограммированы на предательство. К этому ее утверждению мы относимся по-разному. Ты насколько сегодня любишь маму? Спрашиваем мы поочередно одна другую, лежа на жухлой траве в саду или закапывая на пляже друг другу ноги в песок. Ответы обычно выдаются без малейших раздумий. На 2% или на 40% на 112%. Грейс. Учуяв нас состояние раздрая, мать решает восстановить в доме прежний железный порядок. В кухне на большой грифельной доске, приставленной к пожелтевшим плиткам стены позади кухонной тумбы, она расписывает наши домашние дела. По мере выполнения заданий, делая это совсем не торопясь, мы прямо ладонями стираем слова с доски. Нам велено заправлять по больничному постели, ровненько и без морщинки. В безветренные дни открывать окна и двери, впуская в дом свежий воздух. Мыть все поверхности в кухне водой, разбавленной хлоркой и уксусом. А также таскать ведра с этим раствором наверх, обрабатывая по очереди каждую ванную. укреплять на кромке берега и вокруг бассейна солевые защитные барьеры, кормить и даить лоту, вытирать с окон, усеивающие их брызги соленой воды. Это бесконечное повторение одного и того же убивает меня. Всякий раз, умывая пропахшие уксусом руки, я спрашиваю себя, ну теперь-то хоть все? Дайте мне просто поваляться в высокой траве в конце сада. Дайте спокойно проспать всю оставшуюся жизнь.